Глава шестая Сталь и стекло Скипетр Макропулоса с громким щелчком раздвинулся в руках гадалки и превратился в некое подобие гарпуна. Серебряное остриё почти коснулось лица Гертруды, и зеркальная ведьма испуганно отшатнулась, едва не свалившись с террасы, но она тут же пришла в себя и взмахнула рукой. Доски пола с треском вылетели из пазов и высоко взлетев, понеслись в сторону Феофани. но Фиофании, на надбилых скипетром и замах охнувшись для удара, ринулась на Гертруду. Ведьма ловко перехватила скип Петра, попыталась вырвать его из рук, и Афания сжала руку в кулак и нанесла ей мощный удар по лицу, но Гертруда лишь хихикнула. А вот Феофания вскрикнула от боли, казалось, что ее рука со всего размаху врезалась в каменную статую. Матвей и Никита бросились на помощь гадалке, но в этот момент оконное стекло позади них с грохотом взорвалось, в комнату ворвался бест, держа в руках точно такой же скипетр. За ним в окно прыгнули еще двое мужчин в черной фарменной одежде охранники из имения дворянского собрания. «Старые знакомые!» — усмехнулся Бест, и из его скипетра выдвинулся клинок. Пора положить конец нашим встречам. Матвей, ухватившись рукой за край стола, резко поднял его и швырнул в сторону Инакенти и его людей. Стол, как гигантский снаряд, понесся вперед, и лежащие на нем книги разлетелись в разные стороны. Бест ударил по летящему столу с скипетром, раздался громкий треск ветхий стол разлетелся в щепки. Ребята не успели опомниться, как Бест оказался между ними, раскрутив в руках скипетр, он нанес удар Никите, и тот отлетел к стене. Бест резко повернулся к Матвею, и вонзил клинок ему в живот. Раздался скрежет металла по стеклу, и Матвей громко вскрикнул. Острый клинок не причинил ему вреда, но сплав серебра и стали обжег, словно это был горячий расплавленный металл. Фокусник довольно усмехнулся, замахнулся жезлом и нанес удар Матвею в челюсть. Тот рухнул на колени, охранники быстро подскочили к Никите и с двух сторон схватили его. Обратень неждал упреждающий рык. Матвей, сжав кулаки, вскочил на ноги, но бест уже приставил стрески к горлу Никиты. Послышалось тихое шипение, и тот вскрикнул от боли. Посеребрённый клинок обжигал его. — Еще один шаг, я снесу ему голову, пообещал Бест. К тебя это тоже относится, старуха. Это было адресовано уже Феофани. Гадалка вошла в прихожую и послушно замерла. Гертруда на террасе завопила от ярости. Я не могу войти в эту проклятую развалюху, крикнула она. Может, кто-нибудь избавит меня от ее оберегов? — Эй ты, крикнул Бест Фифани, сделай, как она говорит. И не подумаю поджав губы, отрезала гадалка. Иначе нам всем не сдобровать. — Убери свои метки, рявкнул Гертруда. Или попрощайтесь с мальчишкой, без еще сильнее кольнул клинком Никиту в горло. Мальчик может и сам за себя постоять, возразила Шафания. А вот нам совершенно не нужны неприятности, Никинчик. Проваливайте отсюда, пока целы, тогда никто не пострадает. Бест злорадно расхохотался. Мы пришли за зеркалом старуха. Неужели ты думаешь, что мы уйдем, не получив то, что нам нужно? Зеркала здесь нет. Где же оно? Где ты его прячешь? прокричала Гертруда. Вам не уйти, глупцы, так что отвечайте. Феофания молча вынула из кармана куртки небольшой пистолет и направила его на Бесту. Всегда держу его на крайний случай, с усмешкой сказала она. У тебя не хватит духа выстрелить, усмехнулся Бест. Плох, ты меня знаешь. Ты дружила с моим отцом. Дружила? Сефания брезгливо скривила рот. А нет. Я лишь многие годы терпела его безумные выходки и выслушивала бредовые идеи. Возможно, «Мы могли бы договориться», — Вкратце заговорил фокусник убирая Петр. «Но ведь можно обойтись и без кровопролития. Отдайте нам зеркало и можете убираться на все четыре стороны. Вам не одолеть нас. А может я хочу попытаться, возразила ещё остановить вас. Пока вы не привели в наш мир нечто такое, чему здесь не место вы хотите стать всесильными, баст, но с этой силой в наш мир ворвутся подобные ей, она кивнула в сторону Гертруды. И все вы навеки станете их рабами. Не слушай её, разозлилась зеркальная ведьма. Не рабами, а представителями новой власти, избранными наместниками, которые будут править этим миром. Шеффени встретилась взглядом с Никитой и едва заметно ему кивнула. Матвей тоже внутренне собрался Юный оборотень резко пригнулся к полу, сделал стойку на руках и тут же резко ударил ногами в разные стороны. Охранники, не ожидавшие такого подвоха, разлетелись. Один врезался в стену, второй перевалился через низкий подоконник и исчез за окном. "Бежим!" крикнула Сефания. Матвей плечом ударил беста его с ног. Никита взмыл к потолку и острыми когтями разодрал защитный символ над окном. Теперь путь для Матвея был свободен Втроем они выбрались через окно и припустились к грузовичку Фиофании припаркованному неподалеку от дома нет выкрикнула Гертруда один раздался выстрел и Фиофания громко вскрикнула Матвей увидел рядом с домом машину бесте и его людей за рулем сидел артур начальник службы безопасности клуба крёстра тот тоже их заметил и изменился в лице. «Быстро в грузовик скомандовал Фефаня, но тут дверца черного автомобиля открылась и из него вылез Артур. В руках у него был дробовик. Фефаня нырнула в кабину и включила двигатель. Матвей, и Никита едва успели усесть рядом, как Артур вскинул дробовик и выстрелил. Заряд картечи изрешетил дорожный знак рядом с грузовиком. Фефаня резко нажала на педаль газа, машина сорвалась с места и помчалась прямо на Артура. Тут рамка вырголсет отскочив в сторону, начал перезаряжать дробовик. «Сзади!» — крикнул Никита. Феофания напряженно взглянула в зеркало заднего вида. По заснеженной лужайке быстро бежала Гертруда, полы её шубы развивались у нее за спиной. Ведьма вскинула руку, и дорожный знак силой выбросила из земли, и он полетел вслед за грузовиком. Феофания выкрутила руль, и машина резко вильнула в сторону, а стойка дорожного знака врезалась в окно ближайшего дома и разнесла его вдребезги. Бест, не выпуская из рук скипетр, и двое охранников бежали за Гертрудой. Инокенте оказался хорошим бегуном. Он обогнал ведьму, поравнялся с грузовиком и прыгнул в его низенький кузов. Скипетр раздвинулся в его руке, быстро размахнулся Иван его в заднее окошко кабины, клинок прошел между Матвеем и Хафанией. Вздох, выдернув Скипетр, и собрался ударить еще раз, но Феофания резко свернула к обочине, Иннокентий вылетел из кузова и тяжело рухнул в сугроб. Гертруда, потрясая кулаками, что то истошно закричала. Хафания нажала на педаль газа до упора, и вскоре преследователи остались позади. Некоторое время они ехали молча. Фифания не отрываясь смотрела на дорогу, а Матвей и Никита то и дело оглядывались назад, опасаясь погони. Однако их никто не преследовал. Видимо, Гертруда, Бэст и охранники решили обшарить каждый уголок в доме, надеясь отыскать черное зеркало. Через несколько минут Фифания припарковала грузовик на стоянке крупного супермаркета. Вокруг сновали люди, увешанные пакетами с покупками, мимо то и дело проезжали машины. Гадалка выпустила руль, Ее руки заметно дрожали. Она расстегнула куртку и распахнула ее. Никита потянул носом в воздух и с изумлением вытряс глаза. "Вы ранены!" воскликнул он. "Они подстрелили меня", кивнула Феофания. Из раны на ее плече, видимо, сочилась кровь, и в этом месте на свитере быстро расплывалось «Темное пятно. Вам нужно в больницу, обеспокоенно сказал Матвей. «Только врачей нам и не хватало, возразила женщина. Поля прошла на вылет. Нужно лишь обработать рану, а это я и сама могу сделать. Если мы заявимся в больницу с огнестрельным ранением, там тут же вызовут полицию. "Но вы кровью", сказал Никита. "Я бывала и не в таких переделках", резко ответила Феофания. Она приподняла свитер, и оголила плечо, затем вытащила из бардачка аптечку и отыскала в ней ватные тампоны. Смочив один спиртом из небольшого пузырька, она приложила его к ране и сморщилась от боли. "Вы уверены, что вам не нужен врач?" спросил Матвей. У меня есть нужные знакомые, они помогут, не задавая лишних вопросов. Я сейчас же отправлюсь к ним. Однако мои опасения подтвердились. Они нашли нас. Интересно, как они на нас вышли, недоумевал Никита. Может, все таки проследили за нами, предположил Матвей. Мы старались не высовываться, постоянно осматривались. «Нет, дело не у вас», — покачала головой Феофания. Недавно я ходила на могилу Анатолия. Наверняка они поджидали меня на кладбище. Но я не могла не навестить старого друга. Мы столько пережили вместе, пока он не пал от лап лапсухорокого, она печально вздохнула. «Ну да ничего. Мы оторвались. А это главное. У нас есть дела поважнее. Сейчас я поеду к одному приятелю и попытаюсь раздобыть схему расположения комнат в особняке Гальданской. Постараемся вычислить, где находится тайник, в котором она прячет диоптру. А ваша задача найти что-то из вещей Евдокии Державиной. Вечером созвонимся, обсудим дальнейший план действий. А без тем временем не найдет зеркало с кладбища? — спросил Матвей. "Не думаю", усмехнулась Феофания. "Я спрятала его в надежном месте". Как вы себя чувствуете? нахмурился Матвей. Со мной все в порядке, не беспокойтесь. Но вы не можете вести машину в таком состоянии. Не говори глупостей! вскипела Фифания. Небольшая царапина, только и всего. К тому что тут недалеко. Мы поедем с вами. Проваливайте из машины, пока я не рассердилась, с недовольством сказала она. «Меньше всего я нуждаюсь в чьей-то опеке». Они попрощались и Обескураженные Никита и Матвей вышли из машины, а Афиафаня снова включила двигатель. Вскоре она уже скрылась за поворотом. "Какая суровая дамочка, однако", сказал Никита. Она очень сильно с уважением произнес Матвей. "Но иногда даже самые сильные нуждаются в заботе и участии". Но она была непреклонна, когда им предлагали свою помощь. лишь бы все обошлось. «Думаю, с ней все будет в порядке, если она сама так уверена в этом." "Ты сейчас домой?" спросил Легастаев. "Домой", Матвей Горько усмехнулся, "особняк Державиных был мне домом, но с тех пор, как все это случилось, я не могу его так называть. Катерина исчезла, а Глай и Прохор теперь стоят в виде статуи в подвале клуба Каリオстра, а всех моих друзей грузят в полицейские фургоны, словно какие-то манекены". Когда я был там в последний раз в особняке царил жуткий разгром, оставшийся после сражения Двуликова и деда Матвея. "А ты говоришь, дом. Я тебе сочувствую", с грустью произнес Никита. "Но никогда не нужно отчаиваться. Все наладится, вот увидишь. Я всегда верю в лучший исход". Надеюсь, что ты прав", Матвей расправил плечи и попытался улыбнуться. Но я схожу туда, поищу вещи старухи Державиной. Пойдешь со мной?" Извини, сейчас не могу. Никита показал Воронину на часы. Мне на тренировку нужно. Если снова опоздаю, Михаил Федорович меня убьет». Ты еще и на тренировки ходишь? удивился Матвей. Для чего? Ну как же иначе? Вся школа видит, что на физкультуре я показываю отличные результаты. Обортник куда сильнее и ловче обычных людей. Вот и приходится ходить на легкую атлетику, чтобы никто не удивлялся моим способностям и никто ничего не подозревает». Ты же можешь стену кулаком проломить. Мне приходится сдерживаться в присутствии других ребят, улыбнулся Никита. Ладно, <смех> увидимся. Он пожал Матвею руку и зашагал к выходу со стоянки. Матвей озадаченно посмотрел ему вслед. Нелегко же ему приходится жить вот так, постоянно скрывая свою силу и способности от близких и друзей. Никите еще повезло, что у него есть Артем, с которым можно все обсудить и поделиться своими горестями. Будь он один, ему бы пришлось несладко. Все имеет свою цену. Матвей был благодарен судьбе, что она свела его с ребятами из газеты. Ирина, Артем, Марина, а теперь еще и Никита. Они все знали и не оставили его одного, помогали ему всем, чем могли. В одиночку он бы точно не справился. А С такими друзьями Матвей не сомневался, что у них все получится, и он направился к дому Державиных.